Глава тринадцатая. У Клинкова оказались принципы. Комната большая, но низкая. Меблировка довольно однообразная. Три стола, заваленные книгами, исписанной бумагой и газетами. Три кровати, две из которых завалены телами лежащих мужчин. И, наконец, три стула, ничем не заваленные. Третья кровать пуста. Зато у ее изголовья прибита черная дощечка, как на больничных кроватях. А на дощечке написано «Подходцев, млекопитающая, жвачная и то не всегда». Заболел женитьбой 11 мая 1900. Выздоровел. Ноготочие. Клинков. Ну. У моей кровати сзади стоит безносая старуха с косой. Худая. Очень. Жаль, а то можно было бы зарезать ее этой косой и съесть Клинков, ну, уверяю тебя, что тебе не нужны серые диагоналевые брюки На что они тебе? Нельзя, нельзя, и не заикайся об этом Ты и без них обойдешься Человек ты все равно красивый, мужественный В диагоналевых ли брюках или без них? Наоборот, когда ты в старых черных, у тебя делается очень благородное лицо. Римское. Ей-богу, клинков, ну... Не проси, Громов, все равно это невозможно. Ведь я тебя почему прошу? Потому что знаю, что ты умный, интеллигентный человек. В тебе есть много чего-то этакого, знаешь, ну, такого. Ну, одним словом, чего-то замечательного. Ты выше этих всех побрякушек? «Дух твой высоко парит над земными суетными утехами, и интеллект...» «Не подмазывайся, все равно ничего не выйдет». «Вот дубина-то африканская! Видал ли еще когда-нибудь мир подобную мерзость?» «Если ты хочешь знать, эти брюки сидят на тебе, как на корове седло!» «Да и не мудрено!» «Стоит только в любой костюм всунуть эти толстые обрубки, которые в минуту сатанинской самонадеянности ты называешь ногами, чтобы любой костюм вызывал всеобщее отвращение». «А зато у меня благородное римское лицо», — засмеялся Клинков. «Ты сам же Давича говорил». «С голоду, брат, и не то еще скажешь. Собственно, у тебя лицо, с моей точки зрения, еще лучше, чем римское». «Оно напоминает хорошо выпеченную булку. Только жаль, что в нее запечены два черных тусклых таракана!» Клинков, не слушая товарища, закинул руки за голову и мечтательно прошептал. «Пирожки с ливером. Я разрезываю пирожок, вмазываю внутрь добрый кусок паюсной икры, масла и снова складываю этот пирожок». Он горячий, и масло тает там внутри, пропитывая начинку. Я выпиваю рюмочку холодной английской горькой, потом закусываю половину ливерного пирожка с икрой, горяченького. Чтоб тебе подавиться этим пирожком. Я иду даже на это. Давай разделим труд. Ты доставай мне подобные пирожки, а я беру на себя давиться ими. М -м -м. Хороша бывает вареная колбаса, положенная толстым ломтем на кусок развесного серого хлеба. Заметил непритязательный Громов и, помедлив немного, сделал дипломатический шаг совсем в другую область. Теперь, собственно говоря, в свете уже перестали носить серые диагоналевые брюки. Это считается устаревшим, мне говорил один прожигатель жизни, граф. «Пусть я провалюсь, если ты не выдумал сейчас этого графа». «Свинья». «Серьезно? Хуже свиньи. Если бы ты был только свинья, я бы зажарил тебя и съел». «Перешел бы, так сказать, в самоледы? В лопари, во всяком случае. А знаешь, что я тебе скажу?» «Воображаю». «Пойдем к Подходцеву. У него, наверное, есть какой-нибудь харч Ленивое Лениво-ироническое выражение лица Клинкова изменилось. «Будто ветром сдуло». Он встал с кровати, сжал губы и сказал твердо и значительно «Что бы с нами ни случилось, не смей даже и говорить мне об этом». «Почему?» «Почему, почему?» «Да по тому самому, о чем и ты думаешь. По той самой причине, по которой и ты до сих пор, выискивая самые различные и тупоумные способы нашего пропитания, все время умолчал о подходцеве. Казалось бы, до чего просто?» У нас нет денег, мы голодны. У нас есть товарищ и друг подходцев, у которого есть деньги и припасы, и серебряные лопаточки для икры. Чего проще? Пойти к товарищу Подходцеву и воспользоваться всем этим. Однако ты до сих пор, корчишься на кровати, от голодухи даже не подумал об этом. Громов проворчал угрюмо. Однако живот, подумал. Клинков снова вернулся на свою кровать, зарыл лицо в подушку и сказал неопределенным тоном. «Однако, значит, ты очень голоден. Ты еще голоднее меня». Громов молчал. «Пойти к Подходцеву», — снова начал Клинков. «Конечно. Подходцев нам будет очень рад. Даст нам все, что мы попросим. Приласкает нас». «Да». «Но ведь Подходцев теперь сам себе не принадлежит. Подходцева нет. Он растворился». Мы найдем теперь не Подходцева, а мужей Перепетуи Панкратиевны. Зачем же мы будем обворовывать Перепетую? Когда мы у них были в гостях и ели разные деликатесы, ты думаешь, они мне легко в горло лезли эти деликатесы. Подходцев, конечно, друг нам, но Перепетуя, кто она нам такая? Простая посторонняя женщина, свившая себе со своим самцом гнездо и не желающая, чтобы посторонние самцы прилетали в это гнездо лопать тех червяков, которых эта благополучная пара промыслила. Понял? У холостого подходцева я заберу все, да еще и наиздеваюсь над ним, потому что он то же самое может проделать со мной. У женатого подходцева я не возьму бутерброда с колбасой. Громов с некоторым удивлением следил за разговарившимся Клинковым. «Толстяк!» — со скрытым чувством уважения пробормотал он. «У тебя есть принципы?» «Да-с!» — das. засмеялся Клинков застенчиво и чуть-чуть сконфуженно. «Только это такая вещь, которую нельзя зажарить на сливочном масле и подавать с картофельным пюре». «Хм, да, это скорее для наружного употребления. Значит, подходцев провалился?» Да. «Скорее я свои диагоналивые пущу в ход». «Ну пусти!» «Завтра». «Смотри, они и сегодня вышли уже из моды, а завтра они сделаются на один день старомоднее и еще больше упадут в цене». «Вещь, которая теряет цену как модная, постепенно приобретает ценность как античная», — синтенциозно заметил упрямый Клинков.